Мало-помалу деревья начали редеть, и Владимир выехал из лесу. Шадрина было не видать. Должно было быть около полуночи. слёзы брызнули из глаз его. Он поехал на удачу. Погода утихла, тучи расходились, перед ним лежала равнина, устланная белым волнистым ковром. Ночь была довольно ясна. Он увидел невдалеке деревушку, состоящую из четырех или пяти дворов. Владимир поехал к ней. У первой избушки он выпрыгнул из саней, подбежал к окну и стал стучаться. Через несколько минут деревянный ставень поднялся, и старик высунул свою седую бороду. — Что тебе надо? — Далеко ли Жадрино? — Жадрино-то далеко ли? Да, — Да-да, далеко ли. — Недалече. — Недалече. «Верст десяток будет!» При всем ответе Владимир схватил себя за волосы и остался недвижим, как человек, приговоренный к смерти. «А отколе ты?» — продолжал старик. Владимир не имел духа отвечать на вопросы. «Можешь ли ты, старик?» — сказал он. «Достать мне лошадей до Жадрина». «Какие у нас лошади?» — отвечал мужик. «Да не могу ли взять хоть проводника? Я заплачу, сколько ему будет угодно». «Постой», — сказал старик, опуская ставень, — «я тебе сына вышлю, он тебе проводит». Владимир стал дожидаться. Не прошло минуты, он опять начал стучаться. Ставень поднялся, борода показала. «Что тебе надо? Что ж твой сын? Сейчас выйдет». — Обувается. Али ты прозяб, взойди погрец Благодарю. Высылай скорее сына. Ворота заскрипели, парень вышел с дубиною и пошел вперед, то указывая, то отыскывая дорогу, занесенную снеговыми сугробами. Который час спросил его Владимир. — Да уж, скоро рассвенит, — отвечал молодой мужик. Владимир не говорил уже ни слова. Пели петухи и было уже светло как достигли они жадрино церковь была заперта владимир заплатил проводнику и поехал на двор к священнику на дворе тройки его не было какое известие ожидала его Возвратимся к добрым ненарадовским помещикам и посмотрим, что-то у них делается. А ничего. Старики проснулись и вышли в гостиную. Гаврила Гаврилович в колпаке и байковой куртке. Проскова Петровна в шлафорки на вате. Подали самовар, и Гаврила Гаврилович послал девчонку узнать от Марии Гавриловны, каково ее здоровье и как она почивала. Девчонка воротилась, объявляя, что барышня почевала где дурно, но что ей где теперь легче, и что она где сейчас придет в гостиную. В самом деле дверь отворилась, и Марья Гавриловна подошла здороваться с папенькой и с маменькой. — Что твоя голова, Маша? — спросил Гаврил Гаврилович. — Лучше, — папенька отвечала Маша. — Ты, верно, Маша, вчерась угорела, — сказала проскове Петровна. — Может быть, маменька, — отвечала Маша. — День прошел благополучно. Но в ночь Маша занемогла. Послали в город за лекарем. Он приехал к вечеру и нашел больную в бреду. Открылась сильная горячка, и бедная больная две недели находилась у края гроба. Никто в доме не знал о предположенном побеге. Письма, накануне ею написанные, были сожжены. Ее горничная никому ни о чем не говорила, опасаясь гнева господ. Священник, отставной корнет, усатый землемер и маленький улан были скромны и недаром. Терешка-кучер никогда ничего лишнего не высказывал даже и в хмелю Таким образом, тайна была сохранена более чем полудюжиную заговорщиков. Но мария Гавриловна сама в беспрестанном бреду высказывала свою тайну. Однако ж ее слова были столь несообразны ни с чем, что мать, не отходившая от ее постели, могла понять из них только то, что дочь ее была смертельно влюблена во Владимира Николаевича, и что, вероятно, любовь была причиной ее болезни. Она советовалась со своим мужем, с некоторыми соседями, и, наконец, единогласно все решили. Что, видно, такова была судьба Марии Гавриловны, что суженного конем не объедешь, что бедность не порог, что жить не с богатством, а с человеком и тому подобное. Нравственные поговорки бывают удивительно полезны в тех случаях, когда мы от себя мало что можем выдумать себе в оправдании. Затем барышня стала выздоравливать. Владимира давно не видно было в доме Гавриила гаврилович Он был напуган обыкновенным приемом. Положили послать за ним и объявить ему неожиданное счастье, согласие на брак. Но каково было изумление ненарадовских помещиков, когда в ответ на их приглашение получили они от него полусумасшедшее письмо. Он объявлял им, что нога его не будет никогда в их доме, и просил забыть о несчастном, для которого смерть остается единою надеждою. Через несколько дней узнали они, что Владимир уехал в армию. Это было в 1812 году.